Какое-то время мы сидели молча под внимательным, с прищуром, взглядом старухи. Иссушенная пустыней женщина поворачивала маленькую голову, покрытую цветастой тканью, то на один бок, то на другой, словно это позволяло ей увидеть меня в разном свете. Девушка с белесыми глазами вернулась через несколько минут и выставила перед старухой высокий, весь в нитках и бусах, Кальян, протянув старухи шланг. Мудрая, не взглянув на помощницу, медленно втянула, а затем выдохнула дым, чего нас окутало ароматное облако. Дева неполной крови! И что тебе мешало найти среди своего племени мужчину и решить вопрос, как всегда это делалось? Кто тебя оберегал? Мать, да. А другая родня. Никого не осталось, поежившись, проговорила я, чувствуя себя не на своем месте. Погибли в стычках племен. А! -а, -а так ты из племени оазиса срединной Луны? Смотрю, одежда, знакомая. Я только кивнула. К чему говорить, что моего деда, кажется, убило ее племя? Это было так давно, что его кости уже стали песком. Так что с мужчиной? Ты не так уж и молода, а все девица? Так она нашла, мудрая, усмехнулся Косиан, чуть наклоняясь вперед. Тебя я вижу, лорд. Но что же ты так? Медлишь. Так и не дается! хохотнул земеник, словно речь шла о чем-то забавном. Гордая! Мне показалось, что старуха чем-то весьма довольна. Это так, но дело не только в этом. Косян стал серьезным. Он явно понимал законы пустыни, не хуже самой старухи или меня, потому продолжил: Демоны пришли за ней в твердыню этой ночью. И теперь я не уверен, что моей защиты будет довольно для того, чтобы их отвадить». «Решили напасть на крепость?» Глаза старухи удивленно расширились, став огромными. Она выпустила еще одну стройку дыма, но уже вверх, и принялась задумчиво наблюдать за тем, как облако поднимается к потолку. «Весьма интересно!» Кто твой отец, девушка? Я этого не знаю. Вот оно как. Манерин, принеси мне медную чашу. На укрик старухи тут же откуда-то из темноты появилась девушка с бельмами на глазах и протянула требуемое. В чаше, чуть позвякивая, перекатывался деревянный пестик. Рядом на ковер девушка поставила небольшой кувшин. «Дашь мне немного своей крови, девица?» Наклоняясь вперед, выныривая из облака окружающего ее дыма, вкратчиво спросила старуха. В ее темных глазах сверкали искры отражением воды. «Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть и протянуть ладонь». Старуха одним стремительным движением, удерживая трубку от кальяна зубами, Ухватило мое запястье, и прежде чем я успела опомниться, коротким изогнутым кинжалом полоснула по ладони, заставив выдохнуть сквозь зубы от боли. В медную чашу с глухим звоном упало несколько темных капель, а затем на рану бросили тонкий светлый платок. Завяжи. Самой мне было бы не так просто справиться со скользкой тканью, но на помощь пришел Косян. Подтянув рассеченную ладонь к себе, мужчина быстрым, умелым движением затянул узел, сильно натягивая ткань. «Сожми руку!» — тихо велел мужчина и почти тут же накрыл мой кулак своей большой рукой. Боль словно бы тут же стала не такой сильной, отступая. «Вот так!» — еще раз протянула старуха, рассматривая нас со своим прищуром. «Значит, не просто так все же!» «Моя леди!» С нажимом и какой-то угрозой проговорил Косиан. Мне показалось, что старуха даже передернула плечами под этим взглядом. А затем ее губы растянулись в улыбке. Не говоря ни слова, мудрая взяла кувшин, и в медную миску, смешиваясь с моей кровью, полилось что-то густое, прозрачное. Масло? Я не была уверена, потому как кальян перебивал остальные запахи, но тонкие нотки орехов все же были различимы даже сквозь аромат дыма. Старуха, наконец, отложила трубку кальяна и, взяв в руки медную миску, повела по краю пестиком, отчего пещеру наполнил шелестящий глубокий звон. «Я уже видела подобное». Только обычно вода от вибрации тут же принималась дрожать, волнами сходясь к центру чаши. Сейчас же жидкость вдруг потемнела до черноты, и в центре образовалась явная воронка. «Манерен, иди сюда!» Старуха хмурясь, всматривалась в темную жидкость, и на ее лице все сильнее заострялись скулы. Словно до этого они и без того не были похожи на камень обтянутый кожей. Что видишь? Девушка опустилась на колени рядом, нагнувшись, так что едва не угодила носом в чашу. Такого не может быть, тихо ответила она, и от звучания голоса хриплого, надтреснутого и скрипучего меня всю передернуло. Никогда не встречала подобных людей в пустыне. Затем, повинуясь знаку старухи, девушка сгребла с земли горсть песка и одним плавным движением высыпала его прямо в темную жидкость. И та встрепенулась, заискрила, чтобы через миг посветлеть и стать почти прозрачной. — Что вы видите? — теряя терпение, напряженно спросил Косиан. — У меня же перехватило дыхание. Я не знала, что именно открылось этим двоим, но это определенно было не в мою пользу. — Чудной цветок ты отыскал, хозяин туманов. Твоя дева — дочь полуденных теней, охотников на демонов пустыни. Уж я-то думала, что они совсем перевелись в этих песках, но, видно, не все. И как твоя мать умудрилась? «Если бы я знала!» Тихо пытаясь осмыслить сказанное, прошептала в ответ. «Кровная вражда у нее с демонами, потому за ней так далеко и пошли, не боясь защиты твоего рода, лорд. Эта кровь оказалась сильнее крови матери, но необученная, неподготовленная, твоя дева, просто добыча. Если бы отец ее нашел и забрал в свое племя, твоя жизнь могла бы сложиться иначе. Но об этом поздно говорить, невесело хмыкнул Косиан. Как решить вопрос сейчас? Старуха вытянула руку и выплеснула содержимое чаши в сторону на песок, а затем глубоко задумалась, Прежде чем ответить, есть несколько путей. Первый – это добраться до логова демонов и убить их королеву. Одну из – не обязательно проматерь. Тогда, если девушка смешает свою кровь с кровью поверженного врага, то получит защиту. Ни один демон не сумеет ее отыскать. Или побоится. Не знаю уж, как это у них работает. «А проще ничего нет?» Вдруг рассмеялся Косиан. «Нет, если это единственный вариант, то что поделать, придется искать. Вот только как бы нам не остаться без головы в этом путешествии. Я силен, но не настолько, чтобы сунуться в логово этих тварей. Если только всей родней надавить, но это уже будет не охота, а истребление, а такое способно нарушить равновесие всей пустыни. Если твоя семья истребит демонов, мы все вымрем. Пустыня восстанет. Верно, я не полуденная тень, чтобы войти и выйти из нор — Убив только королеву, придумай что-то еще мудрое. Наверняка есть решение. — Есть, но оно обойдется тебе дорого, лорд. — Ему? Не мне? Разговор шел совсем не так, как можно было себе представить. — С тебя мне нечего взять, а вот с хозяина туманов я могу потребовать что-нибудь. — За это не беспокойся. Если это в моей власти, все получишь. — Ну, тогда все очень просто. Я приму девушку в свою семью. Косян скрипнул зубами, а затем вдруг рассмеялся. Я почувствовала, как его рука, что все еще лежала поверх моего кулака, расслабилась. — Так ты не плату... «А выкуп потребуешь с меня, так? А как ты хотел! Невесты скальных племен стоят дорого!» Глаза старухи лукаво блеснули. «Еще скажи, что ты об этом не сразу подумала, старая ведьма!» Косян не злился. Он был доволен. «Такая невеста будет стоить дорого!» «Девушка из двух пустынных племен и дочь полуденной тени!» Старуха прищелкнула языком и прикрыла глаза от удовольствия. «Тогда проводи обряд и назначай размер выкупа, хитрая. Не хочу, чтобы и в ваше поселение наведались демоны». «Вечером проведем обряд, если твоя леди не против». Это точно решит мою проблему. Все еще сомневаясь в таком простом решении, уточнила я. Конечно! Вечером тебя удочерим и тут же выдадим замуж за твоего лорда. Тогда со всех сторон будешь укрыта. Я тряхнула головой. Все шло слишком стремительно. И если с удочерением я еще была согласна, то замужество? Теперь все слова Косиана приобретали немного иной, куда более глубокий смысл. Ни единого шанса на то, что сказанное им в твердыне – шутка. Брак, заключенный в пустыне, нельзя будет расторгнуть. А без свадьбы никак нельзя. На меня тут же уставились три пары глаз. И если старуха смотрела задумчиво, а ее помощница с удивлением – то глаза Зименника заметно потемнели от гнева. — Хочешь все же прогуляться в норы демонов? Тебе решать. И что-то такое было в его словах, что я ни на миг не сомневалась. Скажи я «да», и мы тут же покинем поселение, чтобы броситься на поиски королевы. Чтобы сложить там свои неспокойные головы.